7 февраля, вторник. Впервые за всё время работы в фирме Антона Варя не могла сосредоточиться на делах. Она оказалась права. Антон ещё вечером рассказал, какие документы требуются нотариусу. Он говорил и морщил лоб, и Варя очень его жалела. Ей хотелось провести по его лбу рукой, разгладить морщины, хотелось оградить его от проблем. Но она не была царевной лебедью, способной творить чудеса. Она и так делала, что могла. Какое-то время фирма могла продержаться. Ещё не все толковые программисты разбежались. У заказчиков ещё оставались деньги и желание покупать софт. Но тенденции были тревожные, негативные. Хороших перспектив санкции никому не добавили. Лизины деньги дали бы возможность отсрочить любую катастрофу. Не только Антон мучился, не зная, достанется ли ему наследство. Тот же вопрос не давал Варе работать. Ей очень хотелось, чтобы Антон снова стал прежним, уверенным в себе, веселым, и Варе не приходилось бы непрерывно думать над тем, как не дать ему впасть в полную депрессию. Неизвестность относительно возможности получить наследство накладывалась на страх, что Власта и Татьяна Павловна узнают, что Варя бывала у Лизы. Бог их знает, какие выводы они могут сделать. Совсем тоскливо становилась от того, что то же самое может узнать полиция. Если полиция в самоубийство не верит, Варе могут задать неприятные вопросы. Повлиять на полицию Варя не могла, а выяснить, кому Лиза могла завещать имущество, хотелось немедленно. Варя решительно взяла лежащий рядом с клавиатурой телефон и набрала Дарью. — Не отрываю, — робко спросила Варя. — Можешь разговаривать? «Могу. Я ещё дома». В трубке слышалась музыка, потом стихла. Дарья её выключила. Раньше Варя тоже любила по утрам слушать музыку. «Даша, ты знаешь, на кого Лиза написала завещание? Я подумала, этот человек... Он ведь не знает, что она умерла. Знал бы, пришёл на похороны. Надо как-то ему сказать...» Я сама об этом думала. Про завещание я почти ничего не знаю. Лиза меня где-то за пару недель до смерти спросила, могу ли я завещание оформить. Я же нотариус. Я сказала, что могу. Сказала, что ничего, кроме имени и даты рождения, можно не указывать. Ещё сказала, что это можно в любой нотариальной конторе сделать. У нас разговор короткий был. Мы вместе с ней в лифте ехали. Я думала, она позвонит насчёт завещания. Но она не позвонила. Больше она об этом не упоминала. если она хотела написать завещание. Или даже написала. Сходила в какую-нибудь контору, чтобы тебя не беспокоить. Она же не незнакомому человеку всё завещала, близкому. Не может же этот человек не поинтересоваться, что с ней. У неё же телефон уже больше недели не отвечает. Может, он интересуется. Откуда мы знаем? Дарья задумалась и неожиданно предложила. «Напиши свой номер телефона». и приклей на ледину дверь. Предложение выглядело довольно глупо, но его стоило обдумать. Попрощавшись с Дарьей, Варя опять попробовала заняться работой и опять поняла, что думать о работе ей решительно не хочется. Она поднялась, потрогала землю, в стоявшем рядом со шкафом с документами, горшке с толстянкой. Земля была ещё достаточно влажной. Никаких других цветов в кабинете не было. Толстянку Варя принесла из дома, надеясь, что растение не напрасно называют денежным деревом, и оно принесёт ей денег и удачу. Удачу толстянка принесла. Антон выбрал Варю. А насчёт денег — большой вопрос. До недавнего времени толстянку поливала уборщица, но та постоянно превращала горшок в маленькое болотце, и Варя запретила ей прикасаться к растению. Варя снова села к компьютеру, покачалась в кресле. Она не представляла, кому Лиза могла завещать имущество. Более одинокого человека представить было трудно. Неожиданно Варя снова почувствовала острый приступ жалости к незаметной робкой белокурой женщине, выходящей во двор с детской коляской. Впервые такую жалость она испытала, когда увидела Лизу во второй раз. Тогда Варя прошла через двор — потому что собиралась от родителей заглянуть в торговый центр, к которому таким путём идти было ближе. Лиза сидела на той же скамейке. Игорёк вяло размахивал руками, пребывая в своём неведомом мире, а Лиза весело разговаривала о чём-то с мальчиком лет пяти и его мамой. Узнав Варю, она и Варю улыбнулась весело, а у Варя от жалости сжалось сердце. Она, Варя, не смогла бы делать вид, что ничего ужасного не происходит. Она не смогла бы смеяться, имея такого ребёнка. Она бы рыдала сутками напролёт. Мальчик с мамой отошли. Варя присела на скамейку и неожиданно предложила. «Хотите сходить со мной на концерт? Завтра вечером». Билеты Варя всучила мама. Мама была большой любительницей барочной музыки, но у неё возникли проблемы на работе, и попасть на концерт у мамы не получалось. Варе идти на концерт не хотелось. Она предпочитала проводить вечера с Антоном. А Антон предложение провести вечер в концертном зале даже дослушивать бы не стал. Варя тогда решала пропустить злосчастный концерт, а маме сказать, какое огромное удовольствие она получила, слушая старинную музыку, или предложить второй билет власти. Ей хотелось установить с ней дружеские отношения. Хорошо, что не успела предложить. Лиза обрадованно распахнула глаза и робко призналась. «Хочу, только не знаю, получится ли». У Лизы получилось освободить вечер. С ребёнком осталась Татьяна Павловна. Кто остался с ребёнком, Варя узнала потом. Тогда она о Лизе не знала практически ничего. Потом ей казалось, что она знает всё. Она ошибалась. Кто-то был Лизе настолько дорог, что она думала о завещании. или даже успела его написать. За окном повалил снег, густой, плотный. В кабинете сделалось сумеречно. Варя поднялась, включила верхний свет. Звонить власти и хотелось, и нет. Не хотелось, потому что она не казалась убитой горем, и он сомневался, что смерть родственницы так уж сильно не даёт ей покоя. Он скорее снова поговорил бы с соседкой Дашей. А хотелось... потому что она оказалась первой за многие месяцы женщиной, о которой он почему-то постоянно думал. Он позвонил, потому что обещал. Он привык выполнять свои обещания. «Да, Денис», — ответил ему тихий, равнодушный голос. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — вежливо поздоровался Денис. «В пятую квартиру приходил молодой человек, которому Лиза разрешила пользоваться квартирой». «Как это...» «Разрешила», — не поняла Власта. Денис тоже не понял бы на ее месте, как можно разрешить пользоваться чужой квартирой. У него были особые обстоятельства. Я ему верю. Я хочу с ним поговорить. «Я тоже», — вздохнул Денис. «Но с этим могут быть проблемы». «Послушайте, вы можете объяснить все нормально?» «Я пытаюсь. Я поймал парня, когда он выходил из квартиры». Он сказал, что ключи от квартиры ему дала Лиза. Ключи сейчас у меня. Парень убежал. Как его найти, не знаю. Как он выглядит? Могу прислать фото. У меня запись с камеры в подъезде. Весь файл большой, переслать может не получиться. Я в компьютерных технологиях не очень продвинутый. Она немного помолчала и неожиданно предложила. Не возражаете, если я сейчас приеду? Я хочу посмотреть полную запись. «Не возражаю», — заверил Денис. Она позвонила в дверь через сорок минут. У неё было бледное, уставшее лицо. Он посоветовал бы ей ежедневные прогулки, если бы она пришла к нему на приём. «Я ни от чего вас не отрываю?» — без улыбки спросила Власта. «Не отрывайте. Проходите». Денис вежливо взял у неё куртку. Меховой капюшон был покрыт снегом. Он слегка встряхнул куртку перед тем, как повесить на вешалку. У неё были серые глаза, серые волосы и серый свитер. Она как будто совсем была лишена красок. Когда-то его учили, что к чёрно-белой гамме люди стремятся, пребывая в депрессии. «Проходите», — он провёл её в комнату, усадил за ноутбук, включил видеозапись. Дождался, когда парнишка на экране повернётся лицом к камере, Остановил видео. Власта молча и внимательно смотрела на экран. «Ключи от 85-й были у моей бабушки», — объяснил Денис. «Наверное, когда она заболела, она отдала их Лизе». Власта не отрывала глаз от экрана. Неожиданно ему показалось, что она думает о чём-то своём и совсем его не слышит. «Власта», — позвал он, — она провела ладонями по лицу. «Власта». Можете посмотреть, есть ли у Лизы дубликат ключей? Вряд ли Лиза отдала парнишке единственные ключи. Денис бы точно не отдал, сделал бы дубликат. Да, конечно. Она быстро поднялась, достала из кармана куртки связку ключей, отперла Лизину квартиру. Денис сжал в кулаке полученную от молодого человека связку. Им понадобилось минут 20, чтобы найти в квартире Лизы связку с забавным брелоком. Брелок Денис узнал сразу. Два крошечных металлических чёртика цеплялись за серп луны. И прикреплённую канцелярской кнопкой к брелоку бумажку узнал сразу. На ней бабушкиным почерком были написаны цифры 8 и 5. «Они», — сказал Денис, разглядывая брелок, — «у бабушки были эти ключи». Власта снова положила ключи в красивую жестяную коробку, стоявшую в книжном шкафу. «Зачем Лиза?» Дала кому-то ключи от своей квартиры. «У него проблемы с военкоматом. Кассет от армии». Власта кивнула. Объяснение казалось ей убедительным. Вернувшись в квартиру Дениса, она потянулась к своей куртке, подумала и попросила. «Не возражаете, если я перепишу видео?» Она стояла совсем близко. Между откинутыми с лица волосами виднелось красивой формы уха. Денис заставил себя на ухо не смотреть. «Не возражаю». Власта подключила телефон к ноутбуку, через пару минут выдернула, надела куртку и попрощалась. Денис запер за ней дверь. С передачей документов нотариусу можно было не спешить. Раньше, чем через полгода, в права наследства вступить невозможно. Но Антону хотелось хоть как-то поторопить события. «Варь, зайди». Когда за окном стало темнеть, не выдержал Антон. И когда Варя вошла в кабинет, протянул папку со взятыми вчера из квартиры Лизы бумагами. «Передай Вике». «Сегодня?» — Варя прижала папку к груди. «Неважно, сегодня, завтра!» — разозлился Антон. Глупые вопросы всегда раздражали, а сейчас особенно. Варя послушно кивнула. Подошла к нему вплотную и провела ладонью по волосам. Антон зло отдёрнул голову. Заглянул угла в главбух, робко спросила: "Можно к вам?" "Можно", ободряюще кивнул Антон, главный бухгалтерши. Аварь вежливо сказал: "Передай, когда созвонишься с Викой. Это не срочно". Антон давно взял за правило перед вышестоящими не заискивать, нижестоящих не обижать. Правило выручало. Его уважали и те, и другие. Варя вышла из кабинета, он несколько минут слушал бухгалтершу. Пока дела шли неплохо, но легче от этого не становилось. Бухгалтерша ушла. Он посидел, глядя в окно на кружащиеся снежинки. Хотелось забыться, спрятаться от пугающего тёмного будущего. Он в который раз позавидовал у властиному Мишке, успевшему вовремя соскочить, вырваться. Спрятаться было негде. Снежинки падали густо. Если в ближайшее время снег не прекратится... Робки на дорогах совсем замучают. Неожиданно кабинет, который он пару лет назад, продуманный с удовольствием, обставил хорошей итальянской мебелью, показался мышеловкой, в которую он добровольно залез. Нет, не так. В неё его загнала судьба. Вырваться из мышеловки захотелось немедленно. Антон достал телефон и позвонил матери. «Мам, ты дома?» Снежинки метались, как будто плясали, дразнили. Дома. У матери и сестры хорошо получалось всегда говорить ровно, без эмоций. Иногда Антону казалось, что они и в самом деле лишены эмоций, как манекены. Он знал, что это не так. У них в семье все хорошо друг другу знали. Я сейчас приеду. Больших пробок снег ещё не сумел вызвать. До родительской квартиры он доехал быстро. Мать читала при свете слабой настольной лампы. Погружённая в полумрак квартира усиливала предчувствие надвигающейся катастрофы. «Сидишь в темноте, как в склепе!» Антон включил люстру. «Ты за рулём?» Мама пошла на кухню. На ней был домашний брючный костюм. Она всю жизнь старалась даже дома выглядеть элегантно. «За рулём!» — буркнул Антон ей в спину. «Чёрт возьми, не пешком же он сюда пришёл!» «Жаль, сегодня девятый день!» Мать поставила на стол закуски и с сотейника положила на тарелки мясо. После смерти отца она редко готовила, покупала какую-то готовую ерунду. власть ее её ругала, пугала больным желудком. Мать достала из шкафчика рюмку и, как ни странно, бутылку водки. Раньше она терпеть не могла крепких напитков. Купила специально для поминок. — Я тоже выпью, — решил Антон. — Домой на такси поеду. Мать поставила на стол вторую рюмку, Антон налил водку. Не чокаясь, оба отпили из рюмок, помолчали. Антону не пришлось задавать вопросы, мама его опередила. — Я не представляю, на кого Лиза могла написать завещание, — вздохнув, призналась она. Антон промолчал. — Плохи дела, Тошка. Он опять промолчал. — Может, тебе уехать, пока ещё можно? — Куда? С тоской спросил Антон. «Куда угодно. В Казахстан, в Турцию. Без денег. Даже если продать квартиру, сколько я увезу? Десять тысяч? Сколько я на них протяну? У тебя хороший диплом. Земной шар большой. Можно найти работу». Антон покачал головой. У него диплом хорошего вуза, но он почти не работал по специальности. Он был бизнесменом местного образца. Умел заводить знакомства и выгодно их использовать. Такое умение за пределами Российской Федерации не востребовано. Это Мишке повезло. Тот никогда не пытался подняться выше простого разработчика. Раньше Антон зятя жалел и относился к нему снисходительно. А теперь всё наоборот. Теперь Мишка успешный европеец, Антон в яме с тёмными перспективами. «Не надо больше об этом говорить, мам», — попросил Антон. «Зачем ты поехала к Лизе в то утро?» Забеспокоилась. Я звонила ей каждый день. Мы обе к этим звонкам привыкли. В тот день я не дозвонилась и забеспокоилась. Подумала... «Ну, ты знаешь, что я подумала». Мать тронула пальцем ножку рюмки. В последнее время она изменилась, перестала напиваться, ожила. Я за неё радовалась. если сейчас вообще можно чему-то радоваться. Господи, скорее бы всё это кончилось. О том, чтобы теперешняя неопределённость поскорее закончилась, мечтали все. Жаль, что конец пока не просматривался. «Лиза не собиралась уехать?» — неожиданно спросил Антон. «Нет, конечно. Родственников за границей у неё нет. Нормальной специальности тоже нет. Надо было сказать, не было». Но Антон поправлять не стал. Хорошо, что он сюда приехал. Ощущение безнадёжности как-то притупилось. Он с ним справится с туманным будущим. Он не один. У него есть мама, сестра, Варя, наконец. Снег продолжал идти. Но когда Антон ехал домой в такси, снежинки больше не раздражали. Ночная заснеженная Москва была красива. Смотреть видео с камеры в подъезде Власта начала, сев в машину. Понимала, что делать это в ППХ бессмысленно, но упорно продолжала разглядывать пятачок перед входной дверью. Заболела голова. Она ничего не ела с самого утра. Звонок Дениса застал её, когда она после приёма садилась в машину около клиники. Власта сунула телефон в сумку, вышла из машины и нерешительно подошла к ресторану, в котором не так давно была вместе с Лизой. За окном в полутёмном зале виднелись свободные столики. Их было много. Утром мама напомнила, что сегодня девять дней. По-хорошему, нужно было поехать к маме, устроить нормальные поминки. Поехать было не поздно даже сейчас. Власта помедлила и открыла дверь. Она виновата перед Лизой. Она не испытывает тяжёлого горя, и ей не хочется на ночь глядя ехать на другой конец Москвы. Власта выбрала столик у стены, заказала шашлык из рыбы. Посетителей было немного. Раньше свободных столиков было намного меньше. Дениса она увидела, случайно глянув на вход в зал. Денис смотрел прямо на неё и явно не мог решить, приблизиться к ней или сделать вид, что не видит. Власта вздохнула и отвела глаза. Он неуверенно подошёл, взялся за спинку соседнего стула. «Сегодня девять дней», — грустно сказала Власта. «Я помню». Он поколебался, сел рядом и поискал глазами официанта. Он помнит. А Власта не вспомнила бы, если бы утром не позвонила мама. Подошёл официант. Денис заказал мясо и коньяк. «Вы заходили в ту квартиру?» — спросила она, когда официант отошёл. «Заходил», — кивнул Денис. «Там ничего нет, кроме хозяйской мебели. Парень всё за собой убрал. Даже мусор выбросил. У него были усталые глаза. На щеках проступившая за день щетина. Это могло быть самоубийство. То ли себе, то ли ему напомнила власта. Могло, но я сомневаюсь. Есть основания сомневаться? Он пожал плечами и неожиданно спросил. «Где ваш муж? Почему вы всё время одна?» «Мой муж за границей. Зачем она перед ним отчитывается?» Она сто лет ни перед кем не отчитывалась, даже перед мамой. Возвращаться в Россию сейчас рискованно, — согласился он. Надо было не разрешать ему к ней подсаживаться. Надо было вспомнить Лизу и погрустить. Он всё испортил. Она не собирается ни с кем обсуждать Мишу. Власта помахала официанту, расплатилась и быстро пошла к выходу. А доехав до дома, почувствовала слабый укол неловкости. В общем-то, Денис ничем её не обидел, А она повела себя как... как чёрт знает кто. Даже не попрощалась. «Наплевать», — успокоила себя Власта. «Я его никогда больше не увижу». Неожиданно она опять почувствовала себя такой одинокой и никому не нужной, что захотелось немедленно поговорить хоть с кем-то. Войдя в квартиру, она торопливо разделась и набрала маму. Приезжал Антон. Власта, не включая свет, прошла на кухню. Заснеженные деревья за окном казались нарисованными. Только что ушёл. Денис сомневается, что Лиза ушла из жизни сама. «Мам, ты давала Лизе снотворное?» Власта сразу сказала полицейскому, что врач. И сразу сказала, что снотворного, который обнаружили в крови Лизы, Лизе не выписывала. Она не сказала, что выписывала снотворное маме. В трубке стояла тишина. «Мама!» Давала. Мама заговорила устало и совсем тихо. Дала ещё летом, когда Игорька похоронили. В квартире была упаковка, напряглась власта. Пустая упаковка лежала на столе. Я сунула её в карман, пока ждала полицию. «Зачем?» — с тоской спросила власта. «Сама не знаю. Испугалась чего-то. Теперь жалею». Мама испугалась. Перед ней лежала мёртвая Лиза, а на столе пустая упаковка таблеток. Снотворное было сильным, но не относилось к наркосодержащим. Им можно было делиться с кем угодно. Но мама могла этого не знать. Если бы полиция нашла упаковку, версия самоубийства была бы самой убедительной. Но у полиции возникли бы вопросы, а у мамы и того неприятностей хватает. Фирма Антона успешно работала в мирное, бессанкционное время. Что будет с ней сейчас, одному Богу известно. Твоей вины нет, мам. Есть. Я устала от Лизы. Она никому не навязывалась, ты же знаешь. Но я всё время о ней беспокоилась. Я устала от этого беспокойства. Мечтала, чтобы она вышла замуж, и я могла бы о ней забыть. В таком случае мы все виноваты. Да, мы все виноваты. Мы ей не помогли. Антон знает про таблетки? Нет. Не говори ему. В трубке послышались стихи и гудки, сообщая о поступившем вызове. Власта торопливо попрощалась и ответила Мише, с грустью осознав, что жизнь незаметно, но бесповоротно изменилась. Она больше не все может рассказать любимому мужу. Миша далеко. и плохо представляет наступившую в стране действительность.